Глава одиннадцатая Еле успел тварь эту заметить. Вроде и не особо длинная. Показалось, что длиной в пару локтей всего и в руку толщиной. Может, это всего лишь рыбина? Ну, может же здесь рыба водиться? Или нет? Если и рыба, то наверняка хищная, тем более здоровенная такая. И зубы у нее, можно даже не гадать, наиострейшие. Запросто ногу оттяпает и не подавится а может и ползун это водоплавающий слыхал лорг про таких да только не видел никогда рыба то или ползун все едино их съесть можно а есть мойайта уже хотел и сильно так что кто бы то ни был следовало его попробовать поймать шаг другой вперед осторожно чтобы не поскользнуться и не свалиться в воду копье уже занесено для удара где эти плавучие гадины Вот, кажется, одна из них попыталась проплыть чуть левее Муайта. Копье, пронзив поверхность воды, ткнулось в чью-то податливую плоть. Неудачно. Вроде и попал, но широкое лезвие лишь взрезало бок рыбины, или кто там шнырял в воде, не позволив нанизать тварь на копье и вытащить из воды. Зато напущенную из раны кровь мгновенно собралась целая стая подводных жителей. Вокруг ног охотника вода словно ожила от сбившихся в кучу, извивающихся белесых тел. Не иначе совсем не против они друг другом закусить. Некоторые твари, тычась мордами в башмаки и штанины, пытались испробовать их на вкус. Прорвать, добравшись до тела, пока не получалось. Но Муайта решил не искушать судьбу и попятился назад. Гадины, не отставая, последовали за орком на мелководье, за что одна из них тут же и поплатилась. Отброшенное копье, став бесполезным, улетело на берег. Уж лучше кинжал, вбок его прицепившийся к штанине-гадине, прямо позади кусачьей башки. Другой рукой за брюхо подцепил, не давая соскользнуть с клинка, и скорее на сушу. У самого берега все же поскользнулся и грохнулся на колени, чуть не упустив добычу. Хорошо сумел вовремя завалиться на бок, перекатываясь на спину, да смягчить падение. И тварь, недовольно извивающаяся, от штанины отодрать и удержать, не выронив. Шкура у нее скользкая, холодная, больше похожая на змеиную из-за отсутствия жесткой чешуи. Но рука нащупала плавники и жабры. Значит, все же рыба, хоть и странная. Нужно поскорее голову ей откромсать, пока в руку зубами не вцепилась. И от воды подальше убраться. А то вдруг подруги этой странной рыбины из воды выползать умеют. Или кто похуже, на пир пожалует. Мало ли, какие еще твари могут тут водиться. Когда вставал, упершись оземь рукой, наткнулся на мягкий пучок какой-то растительности. Откуда здесь трава? Не может трава без света расти. Пошарил вокруг, да берег почти весь зарос такими пучками. Там, где орк барахтался, выбираясь из воды, они намокли. А вот подальше уже совершенно высохшие и явно безжизненные. В голову приходило лишь одно — это не трава, а водоросли. Скорее всего, уровень в озере иногда поднимается, затапливая берег. Вода-то в подгорной реке явно из ледников. Сход воды с них зависит и от времени суток, и от сезона. Скоро припечет летнее солнце пожарче, и речной поток усилится в разы, добавляя воды в это озеро. Возможно, даже переливаясь через край дыры и через тот проход, что муайты сюда привели. А пока что подтопления давно уже не было. А вот и подзасохла растительность на берегу. Но хоть и не потерял орк Крисала, да вот только хорошего костра, чтобы рыбину запечь, тут не развести. Даже если берег большим окажется, а сушеные водоросли, пусть и все собрав, разжечь удастся, маловато их будет для готовки. Слишком быстро они прогорят. Разве что осмотреться можно будет в поисках выхода. Пещера-то не маленькая. Не может же в нее всего один от норок вести. Но сначала перекусить надобно. Живот уже к позвоночнику прилип, сжавшись от голода. Муайтов спорол брюхо еще трепещущей рыбини. Выпотрошил ее, подойдя к воде. Ополоснул наскора других подплывших гадин опасаясь, и снова подальше от берега убраться поспешил. Сразу поедать всю сочную мякоть, что самой обычной рыбой пахло, не стал. А ну как все же напрасно он, тварь съедобный, посчитал. Скрутит кишки? Или вовсе от плоти ядовитой до смерти ему поплохеет? Нет уж, потерпит немного. Лишь маленький кусочек для начала попробовав, подождет к реакции организма, прислушиваясь. По пальцам растекся жирный пахучий сок. Вытопи такой, запросто можно для факела использовать. Или, если на полоске рыбину такую изрезать, да хорошенько высушить, можно и сами полоски жечь. Какое-никакое освещение а то больно уж тоскливо бродить по этим пещерам в темноте беспросветной. Вот только ни того и ни другого не имелось возможности здесь и сейчас проделать. Не высушить, не вытопить. Будь у Муайта тряпки сухие, можно было бы попробовать их этим жиром измазать да поджечь, но даже те повязки, на которые Туака свою рубаху пустил, после всех купаний и плесканий насквозь мокрыми были. Сушить замучаешься. Особенно учитывая, что воздух тут далеко не сухой и ветра никакого в помине не наблюдается. А может, замотать рыбину в тряпки да над костром из водорослей посушить? Ткань подсохнет и рыбим жиром пропитается. Наверное. Надо будет попробовать. Желудок пока вроде на мясо гадина реагирует вполне благостно, требуя добавки. К троглу уже все опасения. От судьбы создателем данной все равно не уйти. Мой то жадно вгрызся в рыбье мясо, стараясь лишь не пораниться многочисленными острыми костями. Но и половины тушки не успел схарчить, как до ушей донесся невнятный шум. Какие-то шорохи и, вроде как, топот шагов. Только не понять, как не вслушивайся, в какой стороне и как далеко. Попробуй в этом трогловом мраке хоть что-то разбери, когда звук по пещере гуляет, как ему вздумается, не весть откуда исходя и от чего отражаясь. Ясно одно. В наличии где-то имелся проход, и, судя по усиливающимся звукам, кто-то сюда по нему шел. Откинув недоеденную рыбину прочь, Муайта кинулся к стене, стараясь не шуметь и пытаясь по пути нащупать неясно куда заброшенное копье. Вот он сглупил, не отыскав его сразу, как только на берег выбрался. Нашел. Прижался поплотнее к стене, надеясь, что не сразу враги его заметят и дадут возможность ситуацию оценить то усиливался и уже разносился по пещере гулким мехом. Но ни одного отблеска света а это пока углядеть не смог. Лишь когда шаги сильно приблизившись стихли, послышался стук кресала, мелькнули искорки, и через мгновение ярко вспыхнул факел. Недалеко, всего в нескольких шагах. Даже глаза, отвыкшие от света, сами собой сощурились и заслезились. Коблеты? Впрочем, кого он тут еще ожидал увидеть? Ушедших? Восемь коротышек с четырьмя огромными пустыми корзинами. И все какие-то совсем ущербные, ободранные да покалеченные. Явно не воины, потому как все без оружия. Но если не считать за таковое факел и не сильно длинные палки с крючками на заостренных концах. Да рыбаки! Пришли добычи набить. А твари озерные так и всплывались на свет факела. Вода уже просто бурлила от несчетного множества собравшихся в одном месте и нестерпимо двигающихся рыбьих тел. Ошибся мой это не совсем корзина пустыми оказались. Что-то из них уродцы в воду принялись вываливать, гадин подкармливая, да еще ближе к берегу подманивая. И на орка, что замечательно, внимания совсем не обращая. Таких даже убивать как-то противно было. Охотник, подскочив с земли, ринулся в атаку. И поскользнулся на водорослях. С промокших штанов изрядно под ноги воды натекло. Устоял, но пока равновесие ловил, коротышки его заметили. Рванули от орка прочь кто куда, двое даже в воду сиганули, драпанув по мелководью. А один тот, что с факелом был, к проходу в скале кинулся. Его-то и нужно было в первую очередь прибить, чтоб подмогу не позвал, не привел. Муайта метнулся вслед за поганцем. Собрался уже копьем ему в спину запустить, да коблет обернулся и швырнул ворка факелом. Не сильно метко. Охотнику даже уворачиваться не пришлось. В следующее мгновение парень все же метнул оружие в недомерка, а вот факел, пробряков где-то за спиной по камням, зашипел, попав в воду и погас. Вот же гадство! Пещера вновь погрузилась во мрак. И то, что орк угодил таки копьем в мишень, можно было лишь догадаться по короткому вскрику коблета и звукам его падения на земь. Когда Муайта добрался до недомерка, наткнувшись на него в темноте, тот еще был жив. пол поскуливая, на четвереньках к выходу из пещеры. Бить его вновь копьем вслепую орк не стал. Просто свернул гаденушу шею и поспешил назад. Сейчас главное было найти погасший факел. Пытаться зажечь его, конечно, пока бесполезно, но потом он орку все равно понадобится. Гоняться за остальными коротышками по берегу смысла не было. Мерзавцы, похоже, куда лучше орка в темноте видели. Не зря же они факел лишь на выходе к озеру зажгли, до этого по коридору без света шастая. Может, конечно, они просто дорогу хорошо знали, но тут правильнее было бы предполагать худший вариант. Нездороже убитый уродец так уверенно от факела избавиться хотел, в воду его зашвырнув. Нет, не орку он убить или хотя бы остановить огнем надеялся. Шкуру свою в темноте хотел спасти, да не успел. Факел удалось найти плавающим на поверхности недалеко от берега. Долго не раздумывая, сунул его за пояс, как обломок копья. Кинжал его в обе руки и на выход. К троглу оставшихся коротышек. Жалко только наесться толком не успел. Сейчас бы еще пару рыбин заглотить. Правда, драться с переполненным животом тоже не след. Так что, чем успел перекусить, тем и придется довольствоваться и надеяться, что дальше либо сумеет быстро выбраться, либо еще раз добыть, где еды. Проход нашел быстро. Что же они тут почти все такие низкие? Словно коротышки специальных под свой рост в скалах проколупывали. Конечно, верилось с трудом, что коблеты такими отменными землепроходцами являлись, сумев целую сеть коридоров набить, да и на рукотворные все эти проходы мало походили. Но у орка именно такое впечатление складывалось из-за частой необходимости перемещаться, скрючившись или хотя бы пригнув голову. Коридор к немалой радости постепенно забирал вверх. И, будучи не сильно широким, внушал надежду, что со встреченными на пути коблетами возможно будет справляться поодиночке, не влезая в драку сразу со всей толпой. Еще хотелось надеяться, что по проходу этому шастают лишь продовольственные отряды, Повстречать тут кого-то из умелых воинов Муайта все же опасался. И сам он немало истощен, и у тех в тесном коридоре явное преимущество будет. На то, что коротышки за рыбы редко ходят, надежды особой не было. Если учесть, сколько их тут в пещерах обитает, то и команды коллег, разогнанные у озера, для прокорма всей Аравы однозначно недостаточно будет. Наверняка еще кто-то к озеру попрется. Только бы заранее их услышать, а не наткнуться неожиданно. Но для этого самому идти нужно неторопливо и стараясь не шуметь. Вот только терпения на это уже с трудом хватало. Тесные стены и потолки начинали уже давить на разум, все более погружая в хандру и усиливая желание поскорее выбраться из этих опостылевших подземелий. Еще и нос напрочь забило простудной слизью. Дышать приходилось открытым ртом. Не прошло знать бесследно долгое купание в холодной воде. А подлечиться и нечем. Не дай Создатель еще и жар появится. Тогда и вовсе погано будет. Хорошо еще, что нос все-таки не сломали, когда пинали на берегу. Легко отделался. Да и глаз заплывший уже прозрел. В том убедился при свете факела. С каждым шагом красться в этой бесконечной, беспросветной и гнетущей темноте становилось все невыносимее. Почему именно теперь? Неясно, да и неважно. Но когда впереди послышался шум шагов, Муайта неожиданно обрадовался. Приунывшее сердце застучало быстрее, и руки, сжимающие оружие, наполнились мелкой и даже приятной дрожью нетерпения в предвкушении драки. И пусть ему встретится, да хоть тот самый командир коротышек, что сбросил его со скалы, это куда лучше, чем уже въевшаяся в душу уныние и тоска. Муайта -то замер, прижавшись к стене и ожидая, когда коблеты подойдут поближе. Однако, оправдывая неприятные подозрения, шествовавшие в темноте уродцы все же заметили охотника и, загомонив, остановились всего в нескольких шагах перед ним. Пришлось отлипать от стены и бросаться вперед, выставив перед собой кинжал, да не забыв пригнуть голову пониже. Если бы не размахивание вслепую ножом перед собственным носом, удар острой палкой ближайшего коблета пришелся бы орку точно в лоб, несомненно, на этом и прекратив едва начавшуюся атаку. Но Муайта несказанно повезло. Палка, сбитая чуть в сторону предплечьем, прошлась вскользь по спине. Коротышка резко одернул руку назад. Крюк на конце его рыболовного орудия впился сбоку под лопатку, придав рвущемуся вперед орку немного дополнительного ускорения и злости. Бешеным тараном он врубился в коблета, подминая под себя и валя на земь, а заодно сбивая с ног еще кого-то из коротышек, стоящих следом. Сам не удержался на ногах, обо что-то споткнувшись и грохнулся сверху. Остальные недомерки, судя по торопливо удаляющемуся топоту, решили не ввязываться в драку, а броситься на утек. Жалкие трусливые поганцы. Толком не понимая, куда попадает, Мойто, не поднимаясь на ноги, кромсалкин жалами ворочающиеся под ним тела. Удар другой. Хватит с этих, пора догонять остальных. Стоп! Чуть не сглупил, убежав. У кого-то из впереди идущих, а теперь валяющихся под ним, наверняка должен быть факел. Охотник принялся торопливо обшаривать безжизненные тела. Вот ведь хлюпики. Нескольких ударов ножом им хватает, чтобы подохнуть. Хотя, наверное, оно и к лучшему. Зачем ему тут слишком живучие враги? А вот и факел. Из-за заложенного носа запах земляной крови, пропитывающий его, еле ощущался. Вспыхнувшее пламя заставило на пару мгновений зажмуриться. Как же хорошо видеть хоть что-то вокруг. Тела поверженных коротышек лишь добавляли радости. Ну и что, что они всего лишь рыбаки? мой то и сам не воин, а только охотник. Но пока не выбрался из пещер, он будет нести недомеркам смерть и разорение. Пусть даже не надеются легко от него отделаться. Парень полоснул кинжалом по горлу трепыхнувшегося было и оказавшегося живым ближайшего к нему коблета и двинулся дальше. Следовало спешить. Сбежавшие уродцы наверняка переполошили, поставив на уши все свое мерзкое и поганое логово. Если навстречу орку. Соберется и выдвинется отряд воинов, туго ему придется, не стоит и сомневаться. Теперь, имея горящий факел, можно было вооружиться копьем узость коридора окажется уже только на пользу. С его-то длинными руками, держа даже такой обломок за самый конец, охотник запросто будет протыкать коротышек, сам при этом оставаясь вне досягаемости для их оружия. Тем более и вооружены почти все коблеты просто отвратительно. Смелое продвижение Муайта по полого поднимающемуся коридору закончилось довольно скоро. Самое забавное, причиной для этого послужили вовсе даже не коротышки, перегородившие путь. Нет, таковых пока не наблюдалось. Заковыка была в другом. Небольшой, почти круглый пещерный зал, в который парень выбрался из своего коридора, имел сразу несколько выходов, направленных в разные стороны. Что делать и куда двигаться теперь, оставалось совершеннейшей загадкой. Можно, конечно, подождать, откуда заявятся коротышки, Но если они прибегут сразу с нескольких сторон, орк тут замучается от них отбиваться. Выбирать проход оставалось наугад, вновь полагаясь на одно лишь везение. В его наличии охотник даже не сомневался. Иначе то, что он до сих пор оставался жив, пусть и не совсем здоров, кроме как везением и объяснить-то было нельзя. Разве что благоволением создателя, обиженного и разозленного тем, что в его вотчине появились какие-то пришлые боги. Что ж, долго выбирать Муайты не привык. Лишь один коридор имел высоту достаточную, чтобы идти по нему, не пригибая головы. А в него-то, держа перед собой факел, орк и сунулся.